Глава седьмая. К тому времени, как я добрался до дома, дождь прекратился, и на севере завис тоненький серп луны. От сонливости не осталось и следа. Теперь мне казалось, что я насквозь пропах запахом Делакруа. Я просто благоухал запахом жареного мяса. Дженнис ждала меня, как всегда, в ночь казни. Я не собирался рассказывать ей о случившемся. Слушать такой особой радости нет. Но ей хватило одного взгляда, чтобы понять, что экзекуция прошла далеко не гладко. Поэтому мне пришлось выкладывать всё. Я сел за кухонный стол, взял её тёплые руки в свои холодные. Печка в моём стареньком форде едва тянула, а погода после грозы резко изменилась. И рассказал ей всё, что она хотела услышать. Где-то на полпути я даже всплакнул, чего от себя не ожидал. Но особого стыда не почувствовал. Во-первых, говорил я с женой, которая никогда в жизни не стала бы меня за это укорять. Во-вторых, бывают ситуации, когда можно пустить слезу. Во всяком случае, я так думал. Вообще, мужчина с хорошей женой — счастливейший из созданий божьих, а Бизоной — самая разнесчастная. И спасает таких только одно — они просто не знают, чего лишены. Я плакал, а она прижимала мою голову к своей груди. Когда же внутренняя гроза миновала, я почувствовал себя значительно лучше. И поверите ли, именно тогда моя идея окончательно оформилась. Я не про ботинок, речь о другом. Хотя и ботинок имел к этому отношение. В основу идеи легло одно наблюдение. У Джона Коффи и Мелинды Мурс, при всех их различиях, половых, веса, росте, цвете кожи, были абсолютно одинаковые глаза, подёрнутые болью, грустные, отстранённые, умирающие глаза. Пойдём в постель, нарушила тишину моя жена. Пойдём в постель, пол. И мы пошли. Слились воедино, а потом она заснула. Я же смотрел на лунный серп и вслушивался в тиканье часов и думал о джонни Коффи, говорящем о том, что он помог. — Я помог мышке Делла. Я помог мистеру Джинглису. Он — цирковая мышь. — Конечно, — усмехнулся я. А может, мы все, цирковые мыши, бегающие среди бакелитовых домов, а Господь Бог и прочие небожители наблюдают за нами через плексигласовое окно? Спал я в ту ночь мало, часа два или три, примерно столько же, сколько сплю теперь, в Джорджии Пайнс, и заснул с мыслями о церквях моего детства. Названия их менялись в зависимости от капризов моей матери и её сестёр, Но, в принципе, одна ничем не отличалась от другой, потому что в любой из них славили Господа, везде говорили об искуплении грехов. Только Бог мог простить грехи и прощал, омыв их кровью своего распятого сына. Но это не снимало с его детей обязанности искупать свои грехи. Искупление греха обладало немалой силой, оно примеряло с прошлым избавлял от угрызений совести за содеянное Вот и я заснул с мыслями об искуплении, об Эдуарде де Лакруа, поджаренном заживо, о Мелинде Мурс и о моём здоровяке с плачущими глазами. Мысли эти плавно переместились в мой сон. В нём Джон Коффи сидел на берегу реки и выл на синее летнее небо. На другой стороне товарный поезд мчался к ржавому мосту через Трейпинг-ривер. На сгибе обеих рук чёрного великана лежало по обнажённому белокурому детскому телу. Пальцы он сжал в кулаки, огромные коричневые кувалды. Вокруг стрекотали цикады, велась мошкара, день выдался жарким. Во сне я подошёл к нему, встал на колени и взял за руки. Его кулаки раскрылись. В одном он держал катушку, зелёно-красно-жёлтую катушку. Во втором — ботинок тюремного надзирателя. «Я не смог ничего с этим поделать», — пожаловался мне Джон Коффи. «Пытался загнать это обратно, но было уже слишком поздно.